неудачи в трейдинге и нисходящая спираль креативности. Если результаты ранее упомянутых исследований верны, то свежие идеи чаще появляются там, где есть искренний интерес и любовь к делу. Но если страсть угаснет, вместе с ней может исчезнуть и творческий потенциал. Возникают вопросы, как можно охладеть к тому, что любишь? Возможно ли быть креативным, но лишится творческого начала. Удивительно, но такие нисходящие спирали далеко не редкость. В начале научной карьеры я работал с молодым профессором, опытным исследователем, который занимал преподавательскую должность в одном из ведущих университетов. Чтобы продлить контракт, ему нужно было набрать определенное количество рецензируемых публикаций. В поисках гарантированного результата Он провел исследования в хорошо изученной области психологии и отправил статью в авторитетные научные журналы. Эксперименты не были новаторскими, но касались четко сформулированной темы. Предполагалось, что исследования можно будет легко провести и также быстро опубликовать результаты. К разочарованию профессора ведущие профильные журналы отклонили несколько рукописей, их не признали серьезным вкладом в науку. Он исправил замечания рецензентов и отправил статьи в хорошие, но менее престижные издательства. Одну приняли с оговорками, остальные снова отвергли. Профессор начал волноваться. Несколько сильных аспирантов отказались от работы под его руководством, выбрав наставников с более внушительным списком публикаций в лучших журналах. А бесталантливых аспирантов стало невозможно вести такую же активную исследовательскую работу. Профессор попытался опубликовать обзор по интересующей его теме, но и это посчитали недостаточно значимым. Прошло время, и профессор пал духом. Он жаловался на бюрократию и давление по принципу опубликуй или умри. Потеря энтузиазма имела последствия. Снизилась работоспособность. Начался массовый отток аспирантов из его лабораторий. Так возникла нисходящая спираль. Эффективность падала. Творческий потенциал угасал, публикаций становилось все меньше, а без помощников проводить исследования становилось все сложнее. Понимая, что контракт вряд ли продлят, профессор начал искать работу в университете, где ценили преподавание больше, чем исследование. Ему нравилась наука, но внешнее давление убило в нем любопытство. Как только он начал работать ради публикаций, а не ради научных задач, Связь с любимым делом оборвалась, и это стало концом его научной карьеры. Похожее случается и с трейдерами. Они начинают торговлю на рынках, воодушевленные делом, но быстро понимают, терять деньги и не приносить домой зарплату – удовольствие сомнительное. Внутренний интерес важен для успешной карьеры, но он не оплачивает счета. Заработок становится понятным приоритетом, и как профессор из предыдущего примера, Трейдеры фокусируются только на том, что сулит прибыль. Оригинальные идеи и развитие мастерства отходят на второй план. Ситуация ухудшается. Стоит кому-то в интернете или на торговой площадке получить крупную прибыль на популярной идее, не имеющей к вам никакого отношения. В проб-фирмах и хедж-фондах убытки переносятся легче, если остальные оказываются в том же положении. Сноска. Проб фирмы. Это компании, которые торгуют на рынках за собственный счет и зарабатывают на успешных сделках своих трейдеров, а не на комиссии клиентов. Но становится невыносимо терять деньги, пока другие зарабатывают. Трейдеры скорее займутся перспективными сделками, лишь бы стать частью общего успеха, чем будут пассивно наблюдать, как их доходность снижается. Подобная динамика и у трейдеров, и у преподавателей возникает не случайно. Краткосрочные требования эффективности берут верх над долгосрочным профессиональным развитием. Это подрывает внутреннюю мотивацию, смещает фокус внимания от процесса исключительно на результат. Представьте дилемму художника, которому срочно нужно продать свои работы, чтобы заработать на жизнь и прокормить семью. Что он выберет? Следовать вдохновению или рисовать то, что с наибольшей вероятностью будет продано? Такое раздвоение сознания мешает погрузиться в работу, а без этого невозможно сохранить творческий потенциал. В большинстве профессий студентов-стажеров ограждают от реальных трудностей до достижения ими определенного уровня компетентности. Например, в медицинском вузе обучение по программам бакалавриата поддерживается кредитами. Стоит студенту получить степень доктора медицины и перейти в ординатуру, как он начинает осваивать специальность уже как практикующий врач и получать зарплату. Студенты-медики и ординаторы на этом этапе не становятся богатыми, но им не приходится отвлекаться на повседневный заработок в ущерб учебе. Похожим образом, студенты других направлений получают стипендию на обучение и могут концентрированно осваивать навыки, которые позже обеспечат им устойчивую карьеру. Такая защита начинающего специалиста важна. Она позволяет развивать опыт и творчество без ограничений. Начинающий трейдер часто не имеет такой защиты. Лишь немногие пробфирмы платят новичкам зарплату. Чаще трейдеры обучаются за свой счет и сталкиваются с реальными проблемами. Им нужно зарабатывать на жизнь, и потому обучение проходит в спешке и по верхам. Этап накопления необходимого опыта и вдумчивая практика вовсе игнорируется. Молодой трейдер хватается за первую попавшуюся идею, прыгает от одной сделки к другой, но без ожидаемого результата энтузиазм быстро угасает. Когда это происходит, ничто больше не подталкивает к совершенству. И трейдер, как тот профессор, впадает в уныние и попадает в нисходящую спираль креативности. Как стало видно, Неудачи принято списывать на недостаток дисциплины или усилий. Но я предлагаю другое объяснение. Человек способен осваивать рынки только тогда, когда опирается на свои сильные стороны, накапливает опыт и творчески адаптируется к изменениям. Если он поставит результат выше качества исполнения, это неизбежно снизит его эффективность. Есть ли способ избежать нисходящей спирали? Наверняка вы замечали, что сначала появляется увлечение, и лишь потом оно становится профессией. Музыканты, художники, актеры, шахматисты и спортсмены начинали с детского или юношеского интереса, и только потом решили сделать его делом всей жизни. Это еще один способ развивать навыки и накапливать опыт. Несколько знакомых мне трейдеров начали торговать, имея постоянную работу. Большую часть времени они изучали рыночные модели и тестировали их на учебной платформе, которая моделирует реальные условия. Без финансового давления они могли пробовать разные стили трейдинга, совершать ошибки и учиться на них. Такой подход дал им шанс раскрыть свои сильные стороны и научиться использовать их для генерации прибыльных торговых идей. Один из этих трейдеров заинтересовался феноменом Моментума. Он наблюдал, когда сила и слабость рынка приводят к дальнейшему росту или падению. Трейдер выявил сигналы, позволяющие торговать на импульсных движениях, основываясь на показателях широты и волатильности рынка. Они появлялись всего несколько раз в месяц, но отличались надежностью. Сейчас он ищет другие подобные паттерны, чтобы торговать выборочно. При этом постоянный доход по-прежнему приносит основная работа. Торговля остается его хобби, но уже стала реальной перспективой для будущей карьеры.